Самая патриотичная сибирская песня От Москвы не близко До Новосибирска Мы живем судьбой, не споря Переживаем за страну По зубам орехи, по колено море Водка по карману Нет природы в мире Лучше, чем в Сибири Березы, тополя, осины На Бродне ближе всем Не поедем в Штаты наш, брат, и гуси На Бродское шоссе Михаил Востриков Вот такая, блин, музыка Предисловие Плохого качества черно-белые, реже цветные фотографии и киноролики. Осыпавшиеся от времени катушки и кассеты с магнитофонной пленкой. Ночные собеседники из Канады, Германии, Израиля, Новой Зеландии и Америки. Полвека уже прошло. Дела давно минувших дней. Кому это сейчас может быть интересно? Им же всем уже за 60, а кому-то и за 70. Но только это все трогаю, и тут же вспыхивает, яркое, пузырящееся цветом, запахом и звуком, простое человеческое счастье. Середина конец 70-х. Июньская танцплощадка-клетка в новосибирском сад Кирова. Вообще-то он парк культуры и отдыха имени СМ Кирова, но все называют его не парк, а сад. Впрочем, как и сад Дзержинского на правом берегу Аби. Все остальные парки в городе — Центральные, Первомайские, заильцовские и другие — называют парками, как они и есть. Почему так? Никогда не знал. Может, кто подскажет? Администратор танцплощадки по имени Люда с прозвищем «Морковка», потому что худая и рыжая, забираются на высокую сцену и в микрофон увещевает толпу. «А ну-ка прекратите драться сейчас же! Это вам не что-нибудь, а парк имени культуры и отдыха!» Удивительно, но драка тут же прекращается, а реплика про парк имени к так и прилипает навечно. Колышущееся людское море, пары, слившиеся в жарких объятиях. Это называется медленный танец или почему-то танго. И они, музыканты, стоят под козырьком сцены со своими гитарами, отрешенные от всего земного и сосредоточенные исключительно на исполнении очередной песни «Битлз». И основные танцплощадки, как бы сейчас сказали, центры притяжения молодежи Новосибирска выглядят так. В сад Кирова работает легендарный состав. Двое однофамильцев Сидоровых. Игорь Азолин, гитара, вокал. Анатолий Пряник-Радохлебов, вокал. Вадим Лагутин, клавиши. Виктор Фланя-Флах. Сергей Гриценко, барабаны. Песен еще не написанных, сколько... Скажи, кукушка, пропой В городе мне жители на выселках Камнем лежать или гореть звездой Звездой Солнце мое, взгляни на меня Моя Донь превратилась в кулак, и если есть порох, дай огня. Вот так. Ничего подобного здесь, на левом берегу Аби раньше не слышали: дикий восторг и мурашки по спине, а в березовой роще сейчас работают красные рыцари, победители, лауреаты, номинанты и все такое. Креатура отдела культуры горисполкома. А в сад Дзержинского вотчина гуслеров. Эти вообще отвал башки. Поют свои песни «Листопад», «Люся». И там собирается до двух тысяч человек ежедневно. А в парке Центральный красуется вокалист, гитарист и прекрасный человек Андрей Мякиш. И на него тоже пруд толпами. Он такой новосибирский Джордж Бенсон. Но, к сожалению, очень рано уходит из жизни. Светлая ему память. А в клубе имени Ефремова на Росточке жарит модный западный музон Михаил Евдоха Евдокимов, Миша, будущий великий артист и алтайский губернатор, и ему тоже светлая память. И где-то же они взяли всю эту самопальную аппаратуру с лейблом «Маршал», и звучит она не хуже, чем самый настоящий «Маршал». А потому что советские ламповые усилки УМ-50 и Кинаповские динамики 2А9, 4А32, 25ГДН-4 и другие по своим характеристикам ничуть не уступают фирме. Конечно, если к ним приложены умелые ручки охочих до денег студентов радиофака Новосибирского электротехнического института. А у Гуслеров вообще уже есть оригинальный немецкий регент. Они побогаче. Волшебное время вокально-инструментальных ансамблей, буквально захлестнувших СССР на волне популярности Битлз, они везде. Каждое уважающее себя советское учреждение, от Джека до Союзного Министерства, имеет свой ВИА, не говоря про клубы, школы, ПТУ, заводы и все прочее. И хорошие музыканты, гитаристы, барабанщики, клавишники и вокалисты сейчас ценятся на вес золота. И многие из них только виа и занимаются, формально числясь черти кем и черти где, как советские спортсмены-любители. Прошлый век, двадцатый, словно был вчера. Музыканты в сборе, начинать пора. Гости за столами, в вазочках икра, и гулять готовы до утра. И во всех ресторанах и приличных кафе «Новосибирска» тоже играют виа. За редким исключением это одни и те же музыканты, что и в музыкальных коллективах на танцплощадках. Они так быстро и часто перетекают туда-сюда и между собой. У каждого сейчас по длиннющему списку мест работы, имен, явок и паролей. Фирму чуваки снимают, как говорят, в ноль или в копейку. На слух. Вот с музыкальным материалом собственного сочинения похуже. Но он тоже есть, и его играют в основном на танцплощадках. Но не в кабаках же свое играть. Здесь все на парнас завязано, денежные заказы песен. А это только песни, уже набившие натуральную оскомину. Бывает, что и по десять раз подряд играют «Барабан был плох», «Барабанщик лох». Ну или «Сдох», кому как нравится. Так а чего не сыграть-то, если за каждый раз по-лысому платят музыкантам разгулявшиеся новосибирские цеховики со своими бабами? Некоторые особо нервные новосибирские кабацкие музыканты почему-то не любят, когда их называют теплым и ласковым словом «лабухи». Считают это оскорбительным. Это как немца фашистом назвать. До драки доходит. И требуют, чтобы их называли «музыкантами». Но все их все равно упорно называют «лабухами». Традиции-с. И кажется, что счастья у кабацких музыкантов Новосибирска не будет конца. Но, увы, конец уже рядом». Сначала генсек Горбачев в 1985 году влезает со своим сухим законом. в вот кабаки и закрываются. Что там делать без алкоголя? Соответственно, и надобность в кабацких ВИА отпадает сама собой. К примеру, музыканты из ресторана-гостиницы «Опь», что на Октябрьской пристани до сухого закона получают по штуке в месяц парнаса. Каждый. Там огромный ресторанный зал. Потому и огромные деньги. У них там точно трагедия. Потеряли такую кормушку. Как они потом не пытаются продать свои замечательные инструменты и супераппаратуру, а просто некому покупать, никому это уже не надо. А потом приходят 90-е со своими дискотеками и караоке под минуса. И безжалостные новоиспеченные новосибирские диджеи и певцы под минус слизывают благородных лабухов с танцплощадок, свадеб и школьных вечеров, как корова языком, быстро и жестко. И разбегаются новосибирские лабухи по миру кто куда. И для большинства из них музыка как средство существования заканчивается навсегда. Но никогда не забудут тогдашние новосибирские, кабацкие и музыканты танцплощадок про все это свое золотое времечко. Ну а как можно забыть юность, друзей, любовь, музыку? Правильно. Никак. Вот про них и для них, моих дорогих старых, а теперь уже и многих новых друзей из юности, хорошо известных в свое время кабацких и музыкантах танцплощадок Новосибирска 70-80-х годов, и озвучена эта аудиокнига. Ваш автор.